Много дней мы были в пути, нас опережала молва, так что все зеваки из ближайших деревень выходили на дорогу, чтобы поглазеть на нас. В городах по ночам наши стоянки окружала толпа, так что солдатам даже приходилось разгонять зевак. Но сперва Ким устраивал поединок между мной и самыми сильными бойцами деревни. И забавлялся, как я укладываю их кружки, Одного за другим. Нас стали кормить лучше. И, похоже, хлеба они здесь не едят. Опять этот рис. Хорошо хоть очищенный. И мясо. Кто бы мне сказал, что я буду есть собачатину? Зато теперь нам дают настоящую рисовую водку, а не ту молочную борду Похоже, Стрэнг, ты их потряс своей лужёной глоткой. Утром, очухавшись со вчерашнего, они опять бормотали. «У-йонг-ик! У-йонг-ик!» «Ты им нравишься! Этим нужно воспользоваться!» Скоро я стал скорее почётным гостем, чем пленником. Всю дорогу я ехал бок о бок с Кимом. Мы болтали, шутили, и смеялись весь день и полночи. Я потихоньку осваивал язык. Я словно губка впитывал обычаи корейцев, их юмор и песни. Хендрик Хэммелл, изворотливый пройдоха, всячески поддерживал меня на моем шутовском поприще. Стрэнг, а что за песню вы с Кимом пели сегодня утром? Это застольная песня, и ее сочинил сам Ким. Про то, как Ким и Пэк... В юности дали за рук не выпивать, но нарушили клятву. Ха, забавно. Ну-ка, ну-ка, спой еще разок. Именно Хендрик Хэмэлл был моим главным советчиком и сердцем интриги, которую мы разыграли потом столицы столице. Стрэнг, а что за костры каждый вечер зажигают на холмах? Ким сказал, что так передают сообщения императору из окраинных провинций. Один костер означает, что в стране все спокойно. Два костра, бунт или набег врагов. За все наше путешествие мы не видели ни одного двойного костра. В стране было все спокойно. Приближаясь к столице, мы все больше понимали, что попали в весьма могущественную страну.